Надежда слегка расстроилась, что место не у окна, но тут судьба преподнесла ей небольшой подарок. У окна сидела та самая девица в парике и читала журнал. Надежда скромно пристроилась рядом и завертела головой. Мамаша с ребенком сидели впереди, а мужчина в кепочке куда-то пропал. Велили пристегнуть ремни и объявили взлет. Не дожидаясь, когда заложат уши, Надежда наклонилась к своей соседке и вполголоса проговорила «У вас парик опять съехал». Та машинально схватилась за голову, но осознав, что парик на месте, удивленно взглянула на Надежду. «Аня, слушайте меня и не перебивайте», — начала Надежда полушепотом. «Это агентство, которое подобрало вам жениха, очень подозрительное. Ни одна из женщин, которые выехали с его помощью, не только не вернулись» но и не прислали о себе весточки. — Что там было еще-то? Девица испуганно задергалась и попыталась встать. — Сидите на месте! — прикрикнула Надежда. — Взлетаем! — Вы кто? — обреченно проговорила девица. — А, давайте знакомиться, — предложила Надежда. — Все равно делать нечего. Девушка прижала пальцы к ушам и замерла со страдальческой миной. Надежда, которая... Загодя наглоталась таблеток от морской и воздушной болезни и чувствовала себя неплохо. Она подождала немного, и когда окончательно взлетели, и на табло зажглась надпись, что ремни можно отстегнуть, продолжала. «Зовут меня Надежда Николаевна Лебедева. Лечу в Париж по турпутевке. А вы меня в кабинке перепутали с Аней, и все мне рассказали про агентство. Мало ли что я наболтала, — угрюмо отозвалась девушка. «А мне это показалось интересным», — упрямо возразила Надежда, — «настолько интересным, что я не поленилась проверить ваши слова и расспросила саму Аню». «И что?» — против воли в голосе девушки прозвучала заинтересованность. «Не скрою, история меня поразила», — призналась Надежда, — «а еще больше поразило то, с какой легкостью в нее поверила сама Анна. Это же совсем мозгов не имеет нужно. Теперь относительно вас». Вы явно кого-то боитесь, иначе подошли бы к ней открыто. Но с другой стороны, все же рискнули ее предупредить, хотя и безуспешно. Да уж, — пробормотала девушка. — Должна сказать, что боитесь вы не напрасно, — продолжала Надежда, — потому что здесь, в самолете, летит человек, который за вами следит. — Вы уверены? — встревожилась девушка, но тут же опомнилась. — Почему, интересно, я должна вам верить? «Как хотите», — покладисто согласилась Надежда, — «но тогда я вам его не покажу». «А что он следит именно за вами, а не за Анной с ребенком, я точно знаю, я проверяла». Она описала свои маневры с оранжевой толстухой, не касаясь подробно внешности мужчины. «Допустим», — медленно протянула девица, — «и кто же он?» «Ну, так не пойдет», — рассмеялась Надежда, — «информация в обмен на информацию». «Я вам показываю того типа, а вы рассказываете мне хотя бы в общих чертах под оплеку этой истории. Все равно делать нечего, три часа лететь до Парижа». «Я никому не могу доверять», — сухо заметила девушка. «Эта история очень опасна. Вы даже не представляете, насколько меня пытались убить». «Еще интереснее», — оживилась надежда. «Рассказывайте, милая, рассказывайте». А то так и не узнаете, кто за вами следит. Рита была в растерянности. Кто эта странная немолодая тетка, что подсела к ней и пытается разговаривать? Если подослана людьми из агентства, то откуда они узнали, что Рита полетит именно этим рейсом?